Пришелец по-прежнему молчал, и беспокойство священника усилилось. Впрочем, он нередко сталкивался с очень странными людьми и считал своим долгом помогать каждому. — Так какой же грех ты совершил, сын мой? — проговорил он со смирением и сочувствием. — Я убил священника, — ответил тот в полголоса. «Что — Что? Отец Павел подумал, что ослышался. — Ты убил? Ему показалось, что по церкви пробежал порыв ледяного февральского ветра, едва не загасив последние свечи. «Да, я убил священника», — повторил незнакомец, и вдруг из широкого рукава его плаща выскользнула узкая серебристая полоска, блеснувшая в полутьме церкви, как выпрыгнувшая из воды рыба. Священник удивленно ахнул, поняв, что это узкое лезвие ножа, И тут же серебристое лезвие вошло в его грудь, пронзив ледяной нестерпимой болью. Отец Павел шагнул вперед и поднял руку, как будто собираясь благословить своего убийцу, отпустить ему страшный грех, но тут же безвольно уронил руку. Ноги его подогнулись, и он тяжело рухнул на церковный пол. Человек в плаще поправил свой капюшон, Склонился над мертвецом и внимательно вгляделся в его лицо. Затем выпрямился, вынул из-за пазухи старинную книгу, перелистал ее, выдернул нужную страницу и положил ее на грудь мертвого священника. Однако на этом он не остановился. Из кармана плаща он достал какой-то небольшой блестящий предмет и положил его поверх страницы с латинским стихотворением. В дальнем конце храма послышался скрип оттворяемой двери. Убийца насторожился, метнулся в темную галерею, беззвучно пробежал по ней и выскользнул из церкви, притворив за собой входную дверь. Через служебный вход в церковь вошла пожилая приземистая женщина в темном пальто с темным шерстяным платком на голове. Звали ее странным старомудным именем Манефа и она за небольшое вознаграждение прибирала в церкви по вечерам. Оглядевшись, Манефа громко проговорила «Отец Павел, батюшка, вы где?». Ей никто не ответил, и женщина, побрела по центральному проходу, недовольно ворча под нос, никак ушел. Свет не погасил, дверей не закрыл, разве ж так делается. Вот прежний батюшка, отец Гермоген, такого бы никогда себе не позволил, аккуратный был священник». Отец Павел сменил покойного отца Гермогена больше десяти лет назад, но пожилые прихожанки все еще называли его новым священником и сравнивали с предшественником, причем сравнение всегда выходило в пользу отца Гермогена. Манефа собралась уже приступить к уборке, как вдруг заметила на полу какой-то большой темный предмет — «Это еще что такое?» — пробормотала она, вглядываясь в полутьму и направилась к непонятному предмету, чтобы устранить непорядок. Однако, приблизившись к нему и разглядев лежащего на полу священника, Манефа издала дикий вопль и бросилась прочь из храма. Старыгин шел по улице старого города в самом скверном настроении. Почти полдня он провел в полиции, отвечая на бесчисленные и, на его взгляд, бессмысленные вопросы. Больше всего его раздражало то, что на один и тот же вопрос приходилось отвечать несколько раз. Когда же он говорил, что об этом его уже спрашивали, строгий инспектор Сеп гневался и в лучших традициях заявлял, что лучше его Старыгина знает, какие вопросы задавать. Если же Старыгин сам пытался о чем-нибудь спросить, чтобы лучше разобраться в ситуации, инспектор в тех же лучших традициях говорил, что вопросы здесь задает он. Наконец, Дмитрия Алексеевича отпустили, но последний автобус на Петербург уже ушел, так что отъезд откладывался на завтра. Старыгин любил Таллин и в другое время охотно провел бы здесь лишний вечер. Но сейчас, после двух смертей и многочасового допроса, у него было не то настроение, чтобы наслаждаться средневековой архитектурой, а самое главное, дома его ждали неотложные дела и, разумеется, кот. Подумав, как по возвращении будет дуться на него кот Василий, Дмитрий Алексеевич расстроился еще больше» вдруг рядом с ним притормозила небольшая черная машина и знакомый голос проговорил о какая встреча никак вы это дмитрий алексеевич. «Что это вы изображаете?» – раздраженно отозвался Старыгин, узнав выглядывающего из машины инспектора Мяги. «Во-первых, часа не прошло, как мы с вами расстались, так что ваша радость неуместна. И, во-вторых, эта встреча вовсе не случайна. Вы наверняка за мной ехали от самого полицейского участка». «О, вы не обижайтесь на меня!» – с виноватым видом воскликнул Толстяк. «Да правы вы, конечно, я этой встречи искал. Вам что, мало показалось такого долгого допроса? Не наговорились со мной? Отнюдь. «Инспектор смешно воздел руки. «Я хотел, как это, э, загладить впечатление ваше от эстонской полиции? «Честно скажу вам, коллега, мой инспектор Сеп очень хороший полицейский, «но чуть-чуть как это, э, зануда, и вы могли обидеться на него немного, «поэтому я хочу угостить вас обедом. «Радом здесь местечко есть очень приятное». Старый ген вздохнул». Инспектора явно играли с ним в классическую игру «хороший и плохой полицейский», и Толстяк Мяги взял на себя роль хорошего. Впрочем, так или иначе он проголодался за время допроса и собирался где-нибудь поесть, а Толстяк Мяги наверняка знает толк в здешних заведениях. Инспектор припарковал машину и повел Дмитрия Алексеевича пешком. Их путь лежал через узкую улочку, точнее, проулок между двумя рядами мрачных каменных зданий — Этот проулок назывался «Проходом святой Катерины», и все помещения первого этажа вдоль него занимали мастерские кузнецов, стеклодувов, ткачей, гончаров и прочих мастеров традиционных ремесел. Мимоходом Старогин заглянул в открытую дверь стекольной мастерской. Там он увидел раскаленную от жара печь, возле которой стоял красный распаренный стеклодув. На длинной трубке он держал искрящийся сгусток лилового стекла, который на глазах превращался то ли в бокал, то ли в подсвечник. Миновав проулок святой Екатерины, инспектор вывел его на очередную горбатую средневековую улочку и свернул направо, оказавшись перед огромной тяжелой дверью, больше похожей на ворота замка или собора, чем на дверь ресторана. Впрочем, и весь ресторан оказался под стать входу. Он занимал бывшую трапезную соседнего монастыря и буквально поражал своими размерами. Полы были вымощены огромными каменными плитами, тяжелые дубовые столы казались вырубленными из целых дубов, а камин в глубине зала казался таким огромным, что в него легко въехала бы запряженная лошадьми карета или тот туристский автобус, на котором Дмитрий Алексеевич приехал в Таллин. В этом исполинском камине полыхало несколько бревен такого размера, что они вполне подошли бы в качестве мачты для старинного парусника. Инспектор уверенно провел Старыгина в дальний конец зала, и они устроились за угловым столом. Тут же рядом появилась официантка в народном костюме с пышной юбкой и вышитым корсажем. Инспектор заговорил с ней по-эстонски и, насколько смог понять Старыгин, заказал такое количество еды, которого хватило бы не на двоих мужчин среднего возраста, а на целую толпу голодных студентов. Пока еда готовилась, официантка принесла две кружки темного пива и тарелку неизбежных сырных сухариков. Старыгин разгрыз сухарик и проговорил, «Ну, раз уж теперь мы не в полицейском участке, я этим воспользуюсь и задам вам несколько вопросов». «Пожалуйста», — воскликнул инспектор, отпив огромный глоток пива, «сколько угодно вам». «Это женщина, которую вчера убили, Мария Клинге. Что она собой представляла?» «Вы сказали, что она дочь влиятельного и богатого человека. Но это мало что говорит. Мне не дает покоя вопрос, какая связь между ней и профессором Сааром». «Мария Клинге, как говорят, у вас светский персонаж», — с готовностью ответил инспектор. Она посещает, то есть посещала всевозможные приемы и вечера, часто попадала в новости телевизионные, однако окончила она университет, журналист по образованию, и вела она колонки в нескольких изданиях. Не для заработка, конечно, а, как у вас говорят, для душа. Для души машинально поправил его Старыгин. В общем, по всему выходит, что она принцесса. А принцесса, переспросил инспектор. Почему принцесса? Вспомните пляску смерти в церкви Нигулисте. Там в хороводе со скелетами танцуют пять персонажей. Король, император, кардинал, римский папа и только одна дама, принцесса. Так вот, если я правильно понимаю логику убийцы, Мария Клинги олицетворяет именно принцессу. Боюсь вас огорчить, дорогой инспектор, но у вашего убийцы обширные планы. И если вы его не остановите, произойдет еще несколько смертей». «Ну, тогда кто у нас профессор Сар? вскинулся инспектор. «Он не правитель и не священник». «Судя по стихотворению, которое вы нашли рядом с его трупом, профессор у нас изображает средневекового алхимика». «Но алхимика нет среди персонажей пляски смерти. Среди тех, что сохранились, нет, но ведь первоначально их насчитывалось не пять, а двадцать четыре. Во всяком случае, именно столько танцоров было изображено на «любокской пляске». Та картина погибла во время войны, но сохранилось немало ее изображений, фотографий и гравюр. Так вот, среди тех персонажей есть и алхимик. «Поше!» — воскликнул инспектор и шумно допил оставшееся пиво. «Значит, вы думаете, будут еще двадцать два убийства?» «Это только мое предположение», — поспешил успокоить его Старыгин. «И я надеюсь, что вы все же остановите убийцу, прежде чем он пополнит свой список». Мастер Бернт Нотке отступил на несколько шагов и взглянул на свою работу. Уже второй месяц трудился он в Мариенкирхе над пляской смерти, которую заказал ему советник Вайсгартен. Несколько второстепенных фигур были уже запечатлены, а сегодня он завершил работу над фигурой молодого рыцаря, лицу которого придал черты Иоганна, старшего сына господина Вайсгартена. Мастер нанес еще несколько точных мазков и хотел перейти к следующему фрагменту картины, когда за его спиной раздались медленные шаркающие шаги. Мастер обернулся, собираясь отчитать своих подмастерьев за то, что пустили к нему постороннего. Но это был не посторонний, это был советник магистрата Вайсгартен, заказчик картины. «Такому человеку многое позволено, даже не вовремя появляться рядом с незаконченной работой». Мастер Нотки сдержал раздражение, учтиво поклонился и приветливо проговорил, «Как поживаете, почтеннейший господин советник?» Только теперь он разглядел лицо Вайзгартона — мрачное, опустошенное, прорезанное новыми морщинами. «Мой дом пришло несчастье», — проговорил старый купец глухим надтреснутым голосом. «Моего старшего сына минувшей ночью унесла болезнь». «Примите мои соболезнования», — растерянно отозвался мастер, и взгляд его невольно вернулся к картине, к рыцарю с лицом из Гартена. Не успел он завершить его портрет, и Иоганна не стала. «Так, значит, древнее поверье не лжет. Но я пришел сюда не для того, чтобы рыдать и жаловаться». Голос советника набрал новую силу. «Я пришел, чтобы взглянуть на то, как подвигается твоя работа, мастер Нотки. «Я вижу, что ты значительно продвинулся, однако прошу тебя работать еще быстрее. Боюсь, у меня осталось совсем немного времени». «Немного времени для чего?» — переспросил художник, боясь услышать ответ. И заказчик ему не ответил. Он прошел вдоль картины, внимательно вглядываясь в завершенные фрагменты, и надолго задержался возле портрета своего сына. «Если пожелаете, почтенный господин советник, я напишу этому рыцарю другое лицо». «Ни в коем случае», — старый купец повернулся к художнику всем телом, лицо его опалило гневом, «ни в коем случае, выполняй в точности наш уговор. Я хочу видеть на этой картине лица своих дорогих детей, хочу, чего бы это ни стоило». «Чего бы ни стоило», — испуганно повторил мастер, когда до него дошел смысл этих слов, «я не ослышался». «Не заставляй меня дважды повторять свои слова», — раздраженно выкрикнул советник. «Я привык, что меня понимают с первого раза и выполняют то, что я приказал». «Как пожелаете, почтенный господин советник». Мастер Бент учтиво склонился перед старым безумцем. «Как пожелаете. Вы оплачиваете мою работу, значит, ваше слово для меня закон. Так-то лучше». Советник еще раз взглянул на портрет молодого рыцаря и побрел к выходу из церкви, тяжело переставляя изуродованные ревматизмом ноги. Берн Нотке проводил его удивленным взглядом и приступил к фигуре знатной дамы, которой он должен был придать черты дочери советника Вайсгартена. Однако работа не шла. Художник отступил от картины, опустил веки, Зажмурился, пока перед глазами не замелькали цветные пятна, и снова подошел к картине. Что-то по-прежнему мешало ему. Мастеру казалось, что он чувствует чей-то назойливый пристальный взгляд, чье-то мучительное, изнуряющее, неотступное присутствие. Он снова отошел от картины, оглянулся. В церкви никого не было, кроме двух его подмастерьев, усердно перетиравших краски. «Подмастерья?» Чувствовали, что мастер не в духе, и работали молча, не смея поднять глаз, чтобы ненаруком не навлечь на себя хозяйский гнев. Тогда мастер Бернд повернулся к картине. И тут по его спине пробежала ледяная судорога страха. Мертвец в полуистлевшем саване, тот самый скелет, который вел за руку в смертельном танце молодого рыцаря с лицом Иоганна Гартона, пристально смотрел на художника, темными провалами своих пустых глазниц, следил за ним, как кошка следит за мышью, и в этом безглазом взгляде чувствовалось дьявольское упорство и бесконечная самоуверенность смерти. Мертвец словно говорил своему создателю «Делай, что хочешь, работай, мечтай, играй в свою рискованную игру, все равно в выигрыше останусь только я, а тебе достанутся смертная тоска, одиночество» и отчаяние. Мастер испуганно перекрестился, на мгновение прикрыл глаза, затем снова их открыл. Мертвец как мертвец, пустые черные провалы устремлены в стену церкви, в голую и холодную каменную стену. Мастеру просто померещился этот пристальный настороженный взгляд. В конце концов, он сам рисовал этого мертвеца, и у того нет никаких других чувств и мыслей, кроме тех, которые он в него вложил». Мастер Бернт Нотки вздохнул и продолжил работу.